Цензура этого не пропустит. Тюремная поэзия редко одаривала литературу шедеврами. И большая часть стихов пропала для нас в прошлом, тихо угаснув вместе с их безвестными авторами. Далекое совершенство сахалинская поэзия покоряла несовершенством формы, а лишь документальностью содержания. А вот как писала Сахалине старый политкоторжанин Мейснер: Позорный край, где царствует насилие, где долг и честь под плетью палача, где женский стыд лишь вызовет глумленье, А строты грязные и шутки под лица. Где в юге вечный стон и звон цепей печальный, Где жизнь унылая, как факел погребальный. Несчастный край, где кровью сердце плачет, Где морем слез насыщена земля, Где все печаль. Печально ветер дышит, Печальная, печальная страна наше путешествие по музею Сахалинской каторги может быть только воображаемым, ибо этого музея давно не существует. Открытый в декабре 1895 года музей в Александровске был основан политкоторжанами. Они же были его первыми научными работниками и экскурсоводами. Перед зданием музея на деревянных стопелях как большой корабль, завершивший трудное плавание, покоился громадный скелет кита, выброшенного однажды на берег свирепым штормом. А внутри музея несколько комнат, но совсем нет публики, а печальный экскурсовод Вычигдов, увидев капитана Жохова, откровенно жаловался. «Не идут к нам! Кому интересно, если...» Все здесь собранное можно увидеть и в жизни. Наверное, необходимо время, чтобы сменилось несколько поколений, а тогда внуки и правнуки нынешних каторжан повалят в музей толпами, и каждый экспонат станет для них уникальной реликвией сахалинского прошлого. В самом деле, интересно ли видеть фотографии знаменитых палачей, которые тебя... Пароли. Вряд ли вызовут приятные эмоции кандалы, которые ты сам таскал, или плети, рвавшие с твоей спины куски мяса так, что обнажали с кости. Впрочем, устроители музея любовно обставили этнографический отдел в художественных манекенах, наглядно представив фигуры сахалинских аборигенов в национальных одеждах предметы их примитивного быта. В банках со спиртом плавали диковинные рыбы. Бусинками глаз глядели птичьи чучела. Здесь же можно было видеть химические колбы с образцами сахалинской нефти, куски каменного угля и даже крупицы золота сахалинского происхождения. Сергей Леонидович удивленно спрашивал Вычектова, «Скажите, «А зачем здесь лежат обрывок старой газеты, кусок грязной тряпки и даже оторванная от сапога подошва? Если это мусор, то почему его не вымели вон?» «Это игральные карты», — пояснил Вычектов. «Помилуйте, как, какие же это карты? А вам не понять» всей силы каторжного азарта, который от безумной тоски овладевает каторжанами. Если отобрать у них карты, в дело идут самые неожиданные предметы. Однажды баржу с преступниками оторвало от берегов Сахалина и вынесло штормом в открытый океан. Когда же на пятые сутки их обнаружили, то арестантов застали в трюме за самодельными картами. Они даже не заметили, когда скрылись от них берега. Безвестный скульптор-арестант талантливо слепил из глины целую композицию. Каторжан, тащивших из тайги бревно. Эти согбенные фигуры людей в бушлатах хорошо читались среди коллекций пород дерева и бамбука. А сахалинский лопух, словно шатер, раскинулся под сводами музея, поражая воображение приеющих, незнакомых, с гротескной природой Сахалина, которая свойственно пошутить причудами гигантомании. Жохов сказал, «Если у вас такие лопухи, то страшно ходить под ними, чтобы не свалилась с них мошка величиной с поросенка». «А вы бы видели нашу крапиву», — ответил Вычигдов. Среди множества фотографий убийц и душегубов Громил и аферистов, выделялся снимок женщины с адутловатым противным лицом, и трудно было поверить, что это знаменитая Сонька Золотая Ручка, когда-то дурившая богатых мужчин своей оригинальной красотой, выдавая себя за аристократку. «Сволочь!» — конкретно характеризовал ее Вычигдов. Работала чаще всего по поездам, обирая доверчивых простаков. Когда ее судили в Москве, то вся публика ахнула, увидев судейский стол, заваленный золотом и бриллиантами, которые она наворовала. Здесь, на Сахалине, Эдбабенка руководила самогоноварением, планировала грабежи с убийствами, но всегда выкручивалась, как змея из любого дела». Не приведи Господь, если потомки захотят увидеть в ней героиню. Это была сущая мерзавка, каких еще поискать надо. Теперь на Сахалине немало различных музеев, но того старого, самого ценного и уникального нам уже не вернуть. Жаль. Ведь даже скелет кита по косточкам разобрали. А почему так случилось, читатель узнает на следующих страницах. Капитан российского генштаба и корреспондент газеты «Русский инвалид» покинул музей и прошел мимо кита, старательно пересчитав количество его ребер. Женский смех заставил Жохова обернуться, и он увидел симпатичную девушку в кокетливом костюме сестры милосердия, явно пошитом на заказ. Это была Клавочка Чилищева, сказавшая ему, «Извините меня за неуместный смех, но по вашему поведению я сразу догадалась, что вы человек на Сахалине новый. Никто из местных жителей китом не интересуется. К нему все давно привыкли, как горожане к уличным фонарям». Удивительно быстро они познакомились, и подозрительно быстро Чилищевой понравился молодцеватый капитан Жохов. Спору нет. Валерий Павлович Быков был замечательным человеком. Клавочка за многое оставалась ему благодарна, но в скромном служителе Сахалинского гарнизона не было того блеска и той привлекательности, какими обладал столичный академист генерального штаба Жохов, уже много видевший и много думавший. Вызвавшись проводить девушку, Сергей Леонидович, нисколько не рисуясь перед ней загадочным Печориным, сказал, что в его жизни, кажется, наступил кризис, который можно разрешить лишь отставкой, чтобы потом целиком посвятить себя только литературе. А в каком же, простите, жанре? Жохов, замедлив шаги, неожиданно признался. Я хотел бы дописывать чужие романы. Странное желание, удивилась Клавочка. Совсем нет. Русские писатели, как я заметил, способны сочинить хороший роман, но они часто теряются, когда дело подходит к концу. Обычно их роман завершается поражением героя и чаще всего поцелуем, который дарит ему героине его сердце. Все это ерунда, «На постном масле», — решительно заявил Жохов. «Выйдя в отставку, я хотел бы завести подпольную контору по написанию окончаний романов. Уверен, моих способностей хватило бы на то, чтобы помочь несчастным авторам выпутаться из потемок сюжетного лабиринта. Мой герой не стал бы погибать и не стал бы целоваться с прекрасной героиней. Это забавно», — согласилась Клавочка. «Так». «Да. «Я придумывал бы такие окончания, что читатели, совсем обалдевшие, бегали бы по городу, крича, «Дайте мне сюда этого негодяя автора, я его зарежу! Я не только зарежу писателя, я его съем с горчицей и с хреном!» «Ну, вы шутите!» Даже обиделась Клавочка. «Отнюдь!» — возразил Жохов. «Шоколадный король Жорж Борман уже стоит на правильном пути». Он пустил в продажу граммофонные пластинки, сделанные из шоколада. Любая психопатка, заочно влюбленная в Фигнера или Собинова, может сначала прослушать их любовную арию, а потом завершить свой триумф поеданием пластинки с голосом любимого человека. Клавочка Челищева прямо-таки вознегодовала. «Вы просто смеетесь надо мною!» «Я вам поверю только в одном случае, если вы здесь же, не сходя с этого места, придумаете такой конец романа о Сахалинской каторге, который бы до основания потряс меня своей неожиданностью». «Не успела», — она договорить, как Жохов воскликнул. «Готово! Я уже придумал. Конец романа о Сахалинской каторге таков. На Сахалине не будет никакой каторги». Чилищева с большим сомнением покачала головой. «Вы опять не верите мне? Так слушайте, что я вам скажу. Еще при Александре I, незадолго до восстания декабристов, в лучшем обществе лучших русских людей зародила мысль всем ехать на Сахалин, чтобы основать на этом диком острове свободную демократическую республику свободных людей». — Что вы скажете мне на это, Клавдия Петровна? — Цензура этого не пропустит, — воздохнула девушка. — Согласен, что цензура этого не пропустит, — кивнул ей Жухов. — Но мы еще посмотрим, какой будет конец романа после нашей нечаянной встречи. Но на это не хватает даже моей фантазии.